А когда все жемчужины оказались у нас, мы связали белку и доставили сюда. Здесь какая-то путаница. Белки не едят жемчуг, сказал доктор и внимательно посмотрел на связанную красной ленточкой преступницу. Почему ты украла жемчужины? Зачем они тебе понадобились? А? Несчастная белка продолжала дрожать и не отвечала. Доктор Дориту развязал её и повторил вопрос. Я думала, что это брюссельская капуста, сказала белка и всхлипнула. Неделю две тому назад мы с мужем сидели на ветке и вдруг почувствовали запах брюссельской капусты. О Было сельское пусто. Это так вкусно. Мы огляделись и увидели большую стаю дросту. Каждый из них держал в клюве маленькую капустную головку. Они летели очень низко над лесом и мы так надеясь что птицы останутся на ночлег в нашем лесу и оставить нам хотя бы немножко, хотя бы две-три головки брюссельской капусты. Но дрозд пролетели мимо. И вот вчера утром я вдруг увидела дрозда со так в клюве. Он он снова несет брюссельскую капусту, подумала я. Попробую подкрасться к нему незаметно. Может быть, мне удастся полакомиться. Как только дрозд сел на ветку и отвернулся, я схватила свёрток и была такова. А когда мы нашли в нем только эти блестящие камушки, то страшно корчились. Сначала я подумала: Что эти леденцы из фантипов? Я много о них слышала, но сколько я их не грызла, во рту сладко так и не стало. Не нужны мне эти камни заберите в себе. А меня отпустите на свободу. Мне жаль, что так получилось. Но ты сама виновата, сказал белкий доктор Дулиттл сельская охи отнесёт тебя на берег. А дальше уж набирайся домой сама. И запомни, нельзя грабить почту, так поступают только разбойники. Если тебе захотелось полакомиться бюжельской капустой, почему ты не обратилась ко мне? Да потому что краденое всегда вкуснее, зашепкал горлопан. Подайте бы гору орехов, она не удержится и стащит еще хотя бы один. Не отпускайте ее, доктор. Лучше мы будем ее судить по всем правилам. А судьё буду я. И уж тогда-то от каторги ей не отвертятся. Два года принудительных работ на кухне у Гряки. Пусть драет посуду с утра до вечера. Ни в коем случае. Возразил доктор. Ну, в конце концов, что она сделала? А? Обычные детские шалости не больше. Хорошие детские шалости. Не унимался Горлопан. У нее уже дети, какую пример она им подает. Все белки одним миры мазаны. Уж кто кто, а я их насквозь вижу. В лондонском парке их видимо-невидимо, видимо, а какие наглые. Не успеешь оглянуться, как уже стянули корчику хлеба или еще что-нибудь с пяторез в дупле если ты не прекратишь, сказал доктор Долитл. то я буду тебя осудить, горлопан, и тогда тебе не поздоровится. Нельзя же так. Иди сюда, сказала крякке белке. Я отнесу тебя на берег. Твоё счастье, что доктор Долитл такой добрый. По чести говоря, горлопан прав наказать тебя следовало бы, ох, как следовало бы. Пытка взмахнула крыльями.